Восьмое. Нет ключа разгадать таинственный лабиринт кочевых дорог. Неверно думают многие, что племена движутся в степи, отыскивая лишь лучшие пастбища. Нет, разбито кочевье на сочных травах, но вдруг собраны кибитки, и племя переходит на пустынные солончаки, где нет ни травы, ни колодцев. Извечный путь, голос предков. И еще, у каждого рода своя тропа. Если при Тамерлане шел мой пращур вот этой дорогой, то и должен пройти только по ней. Напьюсь воды из того же родника, что и он когда-то, и мои внуки и правнуки именно здесь расставят свои кибитки. И еще. По степным законам можно пересечь тропу, можно идти следом за мной, но не троньте моих кочевий. В кровь о к р а с и т с я травы, наполнится небо пением стрел. Так было при Тамерлане, так будет и сейчас. Племя не знает другого пути, кроме пути своих предков. Сергею я к о л е ч у успели доложить, что племя видели последний раз на 120-й версте от Уренска. Прогнав перед собой отары овец, племя киргизов перевалило через свежую насыпь, после чего под ударами тысяч ног осел зыбучий песок и провисли рельсы. Выросли кибитки в редкой березовой куртине, затрещали костры. Недалеко осталось и до летних урочищ на берегах Байкуля. Два хороших всего перехода, но пути Орды загадочны и подвластны только многовековой традиции рода. И никто в губернии не принял с о о б щ е н и е о п е р е к о ч у в к е киргизов всерьез. На то и степь, чтобы шатались по ней кочевники, пусть бродят, не до них сейчас». Вчера Сущев Ракуса, через рабочих искренне преданных его Уренскому союзу взаимопомощи, начал гасить забастовку. Кое-где еще вспыхивали отдельные искры, но тут же налетел дремлюга и затаптывал их своими сапожищами. Забастовка пошла на убыль сразу же после проповеди Мельхиседека в Уренском соборе. Владельцы бастующих предприятий вынуждены были дать рабочим по три копейки надбавки – на которых так горячо настаивал социалист Виктор Штромберг, отставной лейтенант флота его императорского величества. Губернский жандарм с вечера предупредил Мышецкого. «Сергей я к о в л в и ч можете телеграфировать в министерство от имени Влохопулова, что спокойствие губернии надолго обеспечено». «Я дам ленту в Петербург, но вдруг п о я в и т с я рецидивы забастовки. Не подведем ли мы тогда его превосходительства?» «Рецидивов быть не может», — ответил жандарм. «Вы управляете территорией губернии, а мастеровые губернии в моих руках. Мой союз взаимопомощи — это вам, князь, не паршивые тред-юнионы, где больше болтают, нежели делают». Мышецкий такую телеграмму отправил. За тысячи верст от у р е н с к а ее прочел, между прочих дел, невзрачный полковник — Он взял перо и черкнул в уголке бланка «благодр» вроде этого. Старательный чиновник-регистратор при государственной канцелярии обмакнул кисточку в прозрачную мастику и с трепетом покрывал это «благодр» а крепким лаком. Потом бумажка попала на стол к секретарю, который каллиграфически выявил. На с е м документе е р у к о й Его Величества начертано слово «благодарности». Телеграфный бланк перестал быть просто бумажкой. Он становился документом государственной важности, и его со всеми приличествующими почестями отослали в архив. В этот день Сергей Яковлевич отправился на службу пешком. У церкви остановился, чтобы послушать слепых певцов. «Ой, помениты Господи! Ой, помениты родителей! Ой, матушек крестных! Ой, бабушек пупорезных!» а и на войне убиенных, а и на водах подтопленных. Дал каждому по пятачку, пошел дальше. Обратил внимание встречных городовых на пьяных. Что-то уж слишком стал пить народ. Поклонился одной даме и потом долго не мог вспомнить, кто такая. На площади перед трактиром дрались два парня. Мышецкий крикнул на них, и парни разбежались. Шел дальше, Погода была чудо. Мимо него протрахтела конка, запаренные кони тянули в гору. «Трамвай, господа, трамвай! Вот что нужно!» На площади Сергей Яковлевич задержался перед книжным лотком. Торговец всучил у мужику похождения московского душегуба. Мужик, однако, сомневался. «Мне бы поновше, а то, гляди, как захватно!» Сергей я к о в и ч пристыдил торговца за продажу дренной литературы, но тот вывернулся. «Ваше с я т е л ь с т в о так это же мужик. Ему все едино, лишь бы подешевле. А для вас, пожалуйте, и граф Лев Толстой имеется. Вот сочинителя м е т р л и н к а Не угодно ли Мышецкий прошел в присутствие, где, оказывается, Симон Гераклович проводил утренний смотр губернских сил. Видно, надоело старику безделье, Вот он и решил, как говаривал еще граф р а к ч е е в «повращаться в неустанной деятельности». В р а з г о в о р а х губернатора с чиновниками Сергей Яковлевич вмешиваться не стал, приткнулся к стенке, дослушал. Симон Гераклович никого не оставил без ласки. Каждому что-нибудь д о сказал. «Прокурору, что это вы ко мне с поцелуями? Ведь я не гувернантка какая». «Жалуются на вас. Жди, подожди, д да о завтра приходи. Много ли дел-то? Нетрудно и подмахнуть бумагу-то, кажется. Кстати, аптеки реализовать пора. Знание на вороту не в е с н е т Заодно, глядишь, и латынь подучить». «Архитектору. Опять п л а ш к о у т вот крыгой р а з б и л а С чего бы это? А я вот подрядчика вашего приголубил. Что это у вас, сударь вы м о На известь сухой кирпич кладете?» Лень стал. Ну и дал ему в рожу. Ты его смочи, а потом укладывай. Да скажи мясникам, что увижу срам около лавок, так я их до слез доведу. Собаки крутятся, требуху едят. Межевщику. Ты чего же этот узом покрыл? Эх, ты тяжело рожаешь. Господа, ко всем о б р а щ а я с ь Вчера-то игра была, один к сносу. Пошел я на большой уверт, открыл карту, глядя, у меня восьмерка в пяти червях. Я этого столопа разыграть просил, а он, т ф у ты. Ну и остался ваш Симон Гераклович при шести на курице. Червонец-то как щучка съела. Эх, ма! Полицмейстеру. Ну, брат, не знаю, что и сказать. Тут тебе не Италия, здесь еще жарче. «А я опять на улице дохлую кошку в и д е л Скажи своим о к о л о т о ч н ы м что впредь этих кошек, как они есть, на шею их них благородие вешать стану, вместо медалей получай. Что им невеждам трудно, разве взять за хвост, да, через забор перекинуть?» Смотр боевых сил Уренской губернии закончился, и Симон г е р а к л о ч махнул рукой, чтобы все расходились, сохраняя благопристойность. Мышецкого он попросил заглянуть к нему на минутку. Сергей я к о в л е ч позвал к себе такжина. Он хотел начать строительство шоссе через всю губернию. т а к ж е н был ему нужен только для того, чтобы подтвердить полное отсутствие денег на подобное строительство. «Семь бед, один ответ». Мышецкий задумал крупную аферу. А именно, снять государственный налог с тех мужиков, которые отработают на строительстве – «Сенат, конечно, встанет на дыбы, но...» «Шоссе будет», — рассудил Мышецкий, после чего отправился навестить в о л х а п у л о в а «Конечно», — раздумывал он, шагая по коридору, «факт превышения власти налицо. Замена денежного налога натуральной повинностью. Однако должны же понять люди, хотя бы мясоедов». в л о х а п у л о в встретил его сияющий. «Читайте!» — подкинул он телеграмму. «Только что сейчас принесли. Я так растроган, так хорошо!» На вчерашнюю телеграмму ш е ц к о г о министерство отстукало обратно. «На вашем всеподданнейшем доношении о прекращении волнений в губернии его императорскому величеству было благоугодно собственноручно начертать изъявление монаршей благодарности». собственноручно переживал в л а х о п у л о в ну дорогой князь скоро мы с вами расстанемся по в с е м у и д а т ь в е с ь м а огорчен но и поздравляю вас в дверь осторожно постучали просунулась голова капитана дремлюги увенчаная н багровым шрамом осмелюсь появиться господа в л а х о п у л о в стукнул по столу костяшками пальцев — Вот как хорошо, капитан. Сделайте милость. Передайте полковнику, что мне уже так надоел этот шум на улицах. — Прошу прощения, ваше превосходительство, — козырнул дремлюга с л и н ц о й Но арестит Карпч изволил вчера вечером отбыть из города. Рука Мышетского провисла вдоль подлокотника кресла, почти упала от неожиданности. — Почему я об этом ничего не знаю? — спросил он. «Да», — подтвердил в л а х о п о л о в «почему я об этом ничего не знаю? Выберусь ли я когда-нибудь из этого бардака?» Дремлюга стоял посреди кабинета, несокрушимый как языческий идол. Вот таких идолов можно встретить на степных курганах. Дождь, грозы, ветер — они стоят и перестоят кого хочешь. «Господин полковник оставил дела на мне, ваше превосходительство». «В губернии все спокойно. а р е с т и т к а р п ч отбыл по служебным делам в Запереченск, где случилось убийство кассира». «Что вы имеете сообщить нам?» — спросил Мышецкий. д р е м л ё г а смотрел только на Влохопулова. а ш превосходительство. Желательно сменить на козлах калмыка, что служит у вас в кучерах». «Это еще зачем?» «Посадим своего на козлы». Время все-таки неспокойное, в Тамбове пять-двух повесили, а наш человек опытный, вооруженный, лошадями правит ь так, что люб дорого прибежит к ума любоваться. — и д и т и к а вы, — обозлился Симон г е р а к у ч вон вице-губернатор, если ему надо, пусть берет вашего кучера. А я четыре года с калмыком отъездил, на нем и выкачусь из Уренска. Мне ли бояться масонов?» Мышецкий встал и прошел к себе. Нехотя принялся за дела. И совсем неожиданно на пороге кабинета появился Яниколоп. Сергей Яковлевич не поленился встать и придвинуть кресло для гостя. «О, Вадим а р к а д ь е и ч рад вас видеть!» Яниколопов принял это как должное. «Ну, князь, — сказал он, — что же мы дальше с вами будем делать?» Так с Мышицким не разговаривал даже Влохопулов, и Сергей я к о л е ч затаил усмешку. «О чем вы?» «Надобно обновить операционную клинику при больнице», — пояснил я н и к о л о п о в «Требуются некоторые средства. У меня все разворовали». «Опять деньги», — поморщился Мышицкий. «Где я возьму их вам?» «Ничего нельзя оставить», — продолжал я н и к о л о п о в «Все воруют». «Даже щипцы л и с т на уволокли!» «Позаботьтесь о средствах, князь!» Сергей я к о л е в и ч возмущенно фыркнул. «Что же мне прикажете, с кружкой по дворам ходить? Обращайтесь к общественности!» Ениколопов с наслаждением, именно так казалось, продолжал смаковать. Распаторий остался один, Брунсову ложку, по его словам, особенно жалко, Пришлось ему даже разориться, чтобы на свои кровные купить т р а х а р Трудно работать. Но вы же, князь, человек передовых устремлений и должны понять мои просьбы. Да, кивнул м а ш е с к и й Это верно, что я придерживаюсь прогрессивных веяний, но вот беда, за эти веяния мне лишнего не платят. Первоисточник говорит сам за себя. Вдруг... Резко оборвал я н и к о л о п о в и встал. «Придется тогда обратиться к Симону Гераклычу, который не грешит в е й н я м и «Обратитесь к Иконникову-младшему», — ответил Мшецкий. ы «Вы с ним, кажется, дружите, и если они с тятенькой ухлопали полмиллиона на церковь, то дадут же сто рублей на ваши щипцы и ложки». И н и к о л о п о в ушел, и Сергей я к о в л е ч сделал вывод — Просьба о деньгах для отвода глаз. На самом же деле врач настойчиво бубнил об одном. Разворовали, уволокли, сперли. Можно подумать, что каждый мужик по выходе из больницы выносит по малому хирургическому набору для подкрепления своего хозяйства. Тут и пилу полезно вспомнить. Ясно. Лени к о л о о в чем-то сильно встревожен. Заметает следы. Сукин сын. «Ну, что тут еще скажешь?» «У вас ко мне дело?» Мышицкий встряхнулся от мысли. Борисяк предъявил ему санитарные протоколы. «Штраф», — сказал он, — «это вот на фабрике т р о и ц н а за испусканием кислотных отходов в реку». «Испускание», — недовольно выговорил Мышицкий. «Ну ладно, пусть будет испускание». «Подписать-то я могу. Сейчас все эти троицыны так затюканы, что любой штраф з а п л а т и т Он подписал протокол, даже не заглядывая в него. Края бумаги хранили следы пальцев инспектора. Сергей я к л ю в и ч перевел взгляд. Руки Борисика были запачканы под ногтями чернела. И тогда он поднес протокол к свету. «Смотрите, Савва Кириллович, какой прекрасный дактилоскопический отпечаток». Так и хочется его сохранить для архивов полиции. Борисяк с улыбкой посмотрел на свои руки. Хозяйке своей помогал на огороде. Люблю в земле копаться, ведь я из крестьян, Сергей я к о в и ч Да, очень приятно. Только предупредить свою хозяйку, чтобы она впредь не поливала капусту типографской краской. Я-то как юрист знаю, такие вещи лучше всего... — Глицериновым мылом. — Вон в Тамбове, — нечаянно вспомнил он, — опять двоих повесили. — Вы думаете, за что? — Да все за капусту. Сергей я к ч перебросил протокол б о р и с е к у Держите. Писать грамотно вы все-таки не умеете, а речи произносите как лассаль. Санитарный инспектор несколько изменился в лице. — А вы... «Разве слышали?» Мышевский подумал и заявил. «Велите своему слесарю, чтобы он поплотнее закрывал вьюшку, а то из нее сильно дует. Не знаю почему, но вы, любезный огородник, чем-то мне нравитесь». Сергей я к о в в и ч махнул рукой, и этот скользкий разговор сам собой закончился. Вице-губернатор посмотрел, как входит, крадучись в кабинет огурцов, и проследил за его походкой. «Опять?» — сказал он с упреком. «Ну, посмотрите на часы. Петушок не успел отпеть, а вы уже стенки обтерли. Ну, что мне делать с вами, мой пламенный Гураццо?» Огурцов преданно мигнул, но на часы смотреть не стал. «Вы же знаете...» — шепнул он издали. «Что я знаю?» «Как же, сами видели. Оттого и походка такая». «Ну так поставьте в шкаф ее, черт с вами! Я уже на все согласен. Я даже отвернусь, щадя вашу стыдливость!» Он действительно отвернулся и, огурцов распоясав чресла, извлек из-за пазухи полсобаки. Поставил в шкаф. «Вы так добры ко мне, князь!» — сказал он. «Может, не откажете мне в удовольствии? Я дверь-то закрою». «Да за кого вы меня принимаете?» — вознегодовал Сергей я о в е в и ч Товарищ министра, товарищ своему министру, но министр не товарищ товарища министра. — Я понимаю, гусь, свинье не товарищ. — Это кто же из нас гусь? — нахмурился Мышецкий. Огурцов начал пугаться. — Не вы, не вы, это я гусь. Сергей я к о в л е ч не стал спрашивать, кто же в таком случае свинья, и заговорил о постороннем. «Симон Гераклович не занят сейчас?» «Изволили отбыть из присутствия». «Куда не знаете?» «Как всегда, на телеграф». «А из степи ничего не было для меня?» «Пока нет, ваше с и я е л ь с т в а Громыхнуло что-то вдали, качнулись занавеси, пахнуло с улицы теплом и пылью. «Ого!» — обрадованно заметил Мышецкий. й Хорошо бы дождь, однако небо чистое. Над крышами городских домов долго кружилась какая-то палка, словно невидимый г у л и в е р разыграл ее в т ы к а л я п у Что это? — удивился Мышецкий. Огурцов пятился от него задом, челюсть его отвисла. Не — Не-не-не знаю, — с трудом шамкнул он. Сергей Яковлевич бросился вон из кабинета. «Господа, господа, что случилось?» Чиновники, растерянные, молча переглядывались. Вдали вдруг начали свистать городовые, мимо проскакали в звоне и грохоте блестящие пожарные колесницы. Мышецкий выбежал на улицу, пихал кучера в спину. «Пошел, пошел, н а х л е с т в а й Лошади с места понесли. Он пролетел по улицам, стоя в коляске, без шляпы, всклокоченный, вцепившись в затылок кучера, маятником взлетала пенсне на его груди. «Через Банковскую! Они, короче!» На повороте лошади круто заносили, колеса чуть не сшибали панельные тумбы. Куда-то бежали разносчики с лотками, дворники, бабы, солдаты, дети, собаки. и п р у кучер с трудом осадил лошадей. Площадь перед телеграфом была пустынна, ни души. Только зацарапало что-то в горле, сдавило дыхание. Сергей я к о в л е ч выскочил из коляски. В самом центре площади, закрученные так, словно их пытались стянуть в узлы, уродливо вздыбились рельсы конки. Тут же разбитая в щепы валялась опрокинутая карета. Курилась тлеющая обивка. «Что же будет? Что же будет?» — сказал Мышецкий. Медленными шажками он двинулся к месту взрыва. Легкий желтоватый пар нависал над площадью, как облако. Мышецкий вступил в это облако и его сразу же зашатал. Он закрыл рот ладонью, сделал шаг, другой, третий... «О, Боже!» — прорвалось восклицание. Первым, кого он заметил, был кучер губернатора, его любимый калмык. На убитом не было крови. Взрыв бомбы оглушил его тут же, словно удар тяжелого молота. «Симон Гераклович!» — позвал Мышецкий в отчаянии. Губернатор лежал среди убитых лошадей, опаленных взрывом, и был еще жив — На мундире его ни одной пуговицы, все как одна вырваны с мясом. То ли взрывом, то ли сам рванул с себя в удушье. Волхопулов лежал на спине и еще старался дышать, страшно щелкая нижней челюстью. Глаза выскочили у него из орбит, образовав два кровавых наплыва. «Симон — Симон г е р а к л о ч снова позвал Мышецкий. Он взял губернатор за голову, но тут же отпустил ее. Из ушей и рта фонтаном пошла черная кровь. л о х о п у л о в еще раз щелкнул зубами, и Мышецкий бессильно ухватился за торчащие земли коночный р е й с «Что же будет?» — лихорадочно крестился он. «Что же будет, Господи?» Кто-то подбежал к нему сзади, решительно поволок за собою. Сергей Яковлевич очнулся в подворотне и увидел перед собой полицмейстера. «Это вы, ч и к а л и н ь «Я, ваше с е т е л ь с т в о Разве можно? Подстрелить могут не за понюшку. А разве они, эти люди, еще здесь?» «Не знаю, князь, но лучше стойте спокойненько». Облако газов тяжело парило над мертвыми, постепенно рассасываясь. Народ выглядывал из соседних улиц. «Пустите! Пустите меня, б р о н о Иванович!» Площадь быстро оцепили. Из боковой улочки выскакивали казаки. Пожарные крючьями зацепили разбитую карету, потащили ее куда-то. Бородатый дворник нес лошадиную ногу, как полено на локте. «Бруно Иванович!» — позвал Мышецкий. — Не уходите. — Где вы, б р о н о Иванович? — Здесь я, ваше с е л ь с т в о Что же это? Что случилось? — Сами видите. Говорил я вам, чтобы вы не подписывали. Вот. А его превосходительство подписали. Из желтого угара выплыла фигура дремлюги и заслонила солнце. «Отошел покойник», — сказал жандарм. «Мир праху его». И чья-то лисья морда, перегнувшись, заглянула в лицо Мышецкому. «С поздравку и вас! Вот и вы, губернаторс! Каково!»